Глава девятая. Дела, дела, дела. Утром встал в девять утра и, как ни странно, на удивление, свежий и бодрый. По идее, после того, что я выпил вчера, меня должно было ломать, головная боль, похмелье. Но я чувствовал себя совершенно нормально. Может, в этом заслуга Даши? Хотелось бы предположить, но как это может быть? Может, конечно, качество спиртного, тем более я даже не помнил, что там была заводка. Кстати, очень странно. Пол-литра, пусть и крепкого напитка, да еще с закуской, не должны были привести меня в то состояние, в котором я пребывал вчера вечером. Видимо, тут наложился слишком повлиявший на мою психику разговор с Таис. Да ну нафиг! Чего на самом деле я рефлексирую? Кто она такая вообще? Подумаешь, аристократка! Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Хотя все-таки интересно, кто же это в реале? Сейчас меня больше занимали два вопроса. Банкет в 17 и ситуация с Дашей. Нет, я не испытывал особых угрызений совести из-за событий прошедшей ночи. Уж надеюсь, я могу понять, нравлюсь девушке или нет. Так что все, что произошло ночью, было с обоюдного согласия, несмотря на мое нетрезвое состояние, которое, скорее всего, наверное, стало катализатором того, что, как я теперь понимал, рано или поздно должно было произойти. Вот только на банкет что-то идти мне не особо хотелось, Да что говорить, признаюсь, я испытывал легкий мандраж перед этим походом. Но надо было привести себя в порядок. Я отправился в душ, после чего, переодевшись, вошел в кухню. Там уже суетилась Дарья. В этот раз на девушке было легкое платье с глубоким разрезом и открытыми плечами, выгодно подчеркивающее ее фигуру и открывавшее стройные ножки. Я невольно залюбовался ей. На столе стоял завтрак из омлета и нескольких тостов. Рядом с тарелкой дымилась чашка кофе. «Садитесь, господин», — улыбнулась девушка, ни словом не обмолвившись о том, что произошло сегодня ночью. «Странно. Так не пойдет». «Даш, как ты себя чувствуешь?» Начал я, но Даша перебила меня, встав рядом со мной и ненавязчиво прижавшись горячим бедром ко мне. «Господин, не переживайте». Наклонившись ко мне, она положила руки на мои плечи и, коснувшись губами моей щеки, шепнула. «Я действительно очень рада тому, что случилось ночью. Я, честно говоря, сама хотела этого». Дарья слегка покраснела. «И буду не против повторить». Я чуть не поперхнулся едой и внимательно посмотрел на девушку. Та ответила мне прямым взглядом. «Что ж», — мысленно пожал я плечами, — «вот и хорошо». «А Ефим где?» Спросил я, желая сменить тему. «Вчера он зарегистрировал нас в дворянской палате и теперь имеет полное право вести официальные переговоры от вашего лица, а с утра поехал на наш участок», — объяснила она. «Он уже договорился со строителями». Я покачал головой. «Похоже, у моего второго слуги все-таки идея восстановить родовое гнездо Бельских превратилась в идею Фикс, и он так реально занялся этим делом». С другой стороны, деньги-то есть. Нет, он, конечно, говорил, что все его – мое. Кстати, надо спросить его о тех спасшихся слугах, с которыми он до последнего момента поддерживал связь. Помню, он проговаривался тогда о них. может, увеличим наш небольшой состав?» «Вы сегодня на банкет идете?» – спросила девушка, сев рядом со мной. «Я вам все подготовлю». «А откуда ты знаешь, что я сегодня иду на банкет?» – подозрительно поинтересовался я. Так вы сами мне сказали, улыбнулась Даша. Я так понимаю, вы сейчас в игру, а потом мы вас подготовим. Вы будете самым красивым. Я видела ваш костюм. Она аж облизнулась. Ха! <как> Я поспешил слинять с кухни, оставив довольную и улыбающуюся Дашу в одиночестве. Что ж, капсула меня ждет. В игре ничего не изменилось. Все такое же ласковое солнце и безоблачное небо. Кстати, завтра последний день в игре. Получу свои законные 15 тысяч рублей и стану свободен, как птица. Мне, конечно, нравилось быть в игре, но, честно говоря, постоянная зависимость. Каждодневное четырехчасовое пребывание в игре уже стало меня напрягать. Так, проверим письма. гераков в игре? Привет. Привет. Ты чего, Таис, заблокировал? Она тебя ищет. Кто ищет, тот всегда найдет. Давай об этом не будем говорить, а? Ладно, как скажешь. Двигай в таверну. Там Таис, надеюсь, нет? Нет, не переживай. Но того, что она не появится, я не гарантирую. Тогда я лучше прогуляюсь, воздухом подышу. Ты где сейчас? У рынка. Подожди, я сейчас подойду. Ха! подождем. Геракл не заставил себя ждать и появился спустя минут 10. Ну, привет! Улыбнулся он, хлопнув меня по плечу. Ты прикинь, Геродот на материк свалил. В смысле? «Да я там поднял кое-какие свои связи. это сволочь, когда телепортировался, в этот же день сел на корабль и умотал с кноса. Причем стоимость одного билета на этот корабль — двадцать тысяч драхм. То есть мы ему дорогу оплатили, блин». на «Да, помрачнел я. «Ничего, я его достану», — твердо пообещал Шуйский. «У тебя сегодня первый экзамен?» «Не говори», — хмыкнул я. «Не переживай». — Не так там и страшно. Держись гордо, говори мало, чаще бросай многозначительные взгляды и делай суровое лицо. — Ну, у тебя и советы, — рассмеялся я. — Поверь, это очень дельные советы. — Да верю, верю. — Что делать собираешься? — Честно сказать, ничего делать не хочется, — признался я. — А хочешь на корабле прогуляться? — На корабле? — Ну да. У меня тут один капитан имеется. «Обязан мне погроб жизни. Бесплатно прошвырнемся, только за еду и выпивку заплатим. Лучше любой таверны. И Таис не достанет». «Пошли, конечно». «Кстати, и все-таки по поводу Таис. Помирился бы ты с ней. Нормальная девчонка», заметил Геракл по пути в порт. «И переживает». «Пусть переживает», нахмурился я. «У нее, если простолюдин, то и не человек вовсе. И солгать может, и предать». Зато аристократы голубой крови всегда честны. Бред какой-то. С такими тараканами девочка оказалась. — Эх, Вергилий! — улыбнулся мой собеседник. — Не понимаешь ты, женщин. — А ты понимаешь. — Признаюсь, что и я иногда не понимаю, но я так думаю, больше тебя разбираюсь в их мыслях. — Ну и прекрасно, — фыркнул я. — Мне не нужны все эти заморочки. — Посмотрю я на тебя на банкете, когда там тебя будут кусать и щупать. «Чего?» – вырвалось у меня. «Это в переносном смысле!» – засмеялся Геракл. «Поверь, мой совет – лучшая стратегия поведения!» Мы с ним поднялись на корабль и вскоре плыли вдоль берега. Я опять напрягся, но погода была прекрасная, море спокойное, и поэтому в конце концов расслабился. На этот раз мы комфортно расположились на двух диванах, поставленных рядом с бортом. И нам открывался великолепный вид на береговую линию и на раскинувшийся на ней кнос. Я только сейчас понял, насколько огромен этот город. Мне почему-то казалось, что он небольшой, но сейчас я понял, насколько заблуждался. Кстати, я, между прочим, узнал, кто будет на банкете. Поделился я с Шуйским. О как! С интересом посмотрел тот на меня. И откуда же? Даже я, наверное, не смог бы достать этого. Уважаемый князь Голицын помог. «Что, сам глава рода?» Геракл удивленно посмотрел на меня. «Ага», — кивнул я. «Поговорить со мной лично хочет». «Надо же! Похоже, за тебя решили серьезно взяться». Шуйский сочувственно поглядел на меня. «Ты помнишь список?» «Наизусть», — признался я. «А что, память у меня всегда была великолепна. В общем, зачитал я ему по памяти весь список». «Что тебе могу сказать?» задумчиво произнес Шуйский. В принципе, все ожидаемые люди. У Голицыных две дочки и парень, у Демидовых аж три дочки и два сына. Вот Вяземские, это странно. Они вроде стараются дистанцироваться от подобных сборищ. К тому же у них дети все взрослые уже. Одна Ирина Вяземская наша ровесница. Но я тебе скажу, она еще та оторва. Ломает стереотипы. Круче Трубицкой будет. Любит эпатировать публику если, конечно, родители рискнут взять ее с собой. — А вот эти пожарские, некрасовые и так далее? — спросил я. — Ну, всех я знать не могу, — рассмеялся Шуйский. — Вроде у пожарских в этом году брат и сестра-близнецы в академию поступают. Я, конечно, многих знаю, но у нас больше ста родов. Всех знать невозможно, только если глав и краткую историю, ну и родовую магию. — Как интересно, а какая у Трубецких родовая магия? Магия воздуха. Сам Трубецкой маг пятого ранга. А мог бы ты мне рассказать об этом? В Рунете все как-то туманно по поводу родовой магии. Родовая магия просыпается не у всех, Веромир. Это случается редко. Обычно способности к магии, которые развивают в Академии, и обычные способности в той или иной степени имеются у большей части аристократов. Но в основном они становятся средними по силе магами. Второй, третий ранг но хочу предупредить тебя голицыны обладают ментальной магией и их дети насколько я помню наделены этой способностью и если мне не изменяет память только дочери ну и сам глава рода один из сильнейших ментальных магов даже рюриковичи слабее его у них тоже ментальная магия родовая я прочитал про это ты не совсем понимаешь веромир будь осторожнее этот голицын тебе не друг Он в лучшем случае союзник, но очень опасный союзник. Но от ментальной магии вроде можно защититься. Да. Геракл внимательно посмотрел на меня. Существуют артефакты. Ладно, я передам тебе сегодня один артефакт с возвратом. Выйдешь из игры, он у тебя уже будет. Ты знаешь, куда передавать? Саркастически уточнил я. Знаю. Императорский проспект 55. Квартира... 1975. Но как? Уставился я на него. Я ведь только недавно переехал. Ты какие-то глупые вопросы задаешь, Веромир! рассмеялся он. Я же Шуйский! То есть ты за мной следил! Обвиняюще посмотрел я на него. Упаси, Боже, это не я! улыбнулся он. Но служба безопасности рода следит за всеми, с кем я общаюсь! Он виновато добавил. Так что извини. Ладно проехали мы катались еще два часа в течение которых еще раз обсудили всех присутствующих в списке, ну по крайней мере тех которых знал шуйский он попытался еще раз попробовать помирить нас с таис, но я даже не стал разговаривать на эту тему, просто не хотел думать об этом сейчас, выйдя из игры и выбравшись из капсулы я отправился в ванную после чего надел халат и сразу угодил в руки даши и ее отца. Первым делом мне сообщили, что посыльный передал лично для меня конверт, подписанный от Геракла. А почему от Геракла? Удивленно, чуть ли не одновременно спросили мои слуги. Просто шутка. Успокоил я их и достал из конверта небольшой изящный перстень. Из конверта выпала записка. Подняв ее, я прочитал короткое послание. Наденешь на палец, перстень активируется сам, но с возвратом. Это очень редкая штука. Цени. Ха! Я надел перстень на палец, но никаких изменений не почувствовал. Надеюсь, он работает. Пока девушка готовила мой костюм, Ефим поведал мне о своей поездке на то самое загадочное место, в котором мне выделили родовую землю, и был весьма впечатлен разговором со строителями. Его послушать, так через полгода у нас будет собственный замок. Господин, я обо всем договорился, заявил он вам надо только выбрать передо мной лег каталог выбирайте господин там большой выбор я пожал плечами и открыл каталог ну да не спорю очень красивые фотографии и после трех страниц меня даже заинтересовал процесс изучения вскоре я подобрал симпатичный трехэтажный особняк из белого камня с широкими окнами правда цен в каталоге не было вот этот мне понравился сообщил я ефиму Только что-то на него цены не вижу. — Не переживайте, господин. Расплылся тот в улыбке. — Мы можем себе это позволить, если, конечно, вы мне доверяете. — Ефим! Я строго посмотрел на него. — Конечно же, доверяю. В конце концов, это ваши деньги. — Господин! — насупился Ефим. — Не обижайте меня. Мы ведь уже говорили с вами. — Ладно, проехали. Ты мне лучше скажи, ты кого-нибудь из рода еще нашел? Кто-то остался? — Да, — кивнул Ефим. — Четверых нашел. Пока связался с тремя. Они все слуги, кроме одного. Иван Шемякин. Он был заместителем начальника службы безопасности рода. Сейчас живет в Пензе. — Заместитель? — нахмурился я. — И что же этот заместитель делал, когда род уничтожали? — Вы не правы, господин, — покачал головой Ефим. — Его полуживого вывезла жена. Враги просто посчитали его мертвым. Он еле выжил. Долго лечился. — А сейчас? — уточнил я. — Сейчас жена его умерла. Он остался один и готов жизнь свою отдать во имя рода бельских. И он очень хороший боец и обладатель магии огня четвертого ранга. — Если ты за него ручаешься, — вздохнул я, — зови. Только вот где они все жить будут? — Не переживайте за это, я разберусь. А оставшиеся двое, один живет в Якутии, другой в Новосибирске. Они тоже входили в число бойцов клана. Не маги, но прекрасно владеют оружием. Иных вроде бельских не держали. Оба долго лечились, уцелели чудом. Правда, их истории я толком не знаю. Но я выясню. «Выясни», — кивнул я. «Одно дело ты, ты не боец, а другое дело реальные бойцы, которые остались в живых. Я должен знать все подробности, прежде чем принять их». «Я все выясню, господин» но больше всего меня интересует четвертый, Павел Гвоздев. Я нашел его место жительства, но пока связаться не смог. Он был заместителем главы дипломатической службы клана. Ого!» – вырвалось у меня. «Вот кто бы нам не помешал, но его надо проверить. Хорошо проверить, если, конечно, он согласится». «Конечно, господин», – нахмурился Ефим. «Естественно. И да, желаю удачи вам сегодня». «Спасибо», – вздохнул я. Блин, как на бой собираюсь. Я вашу одежду подготовила. В комнате появилась Даша и положила выглаженные вещи на кресло. Пап, пойдем, — приказала девушка отцу. Господину надо одеться. И Ефим послушно последовал за девушкой. Я же оделся и осмотрел себя в зеркале. Все-таки отлично смотрится. Что ж, хоть одеждой не опозорюсь, а в остальном... Как там говорил Геракл? Держись гордо, говори мало... «Чаще бросай многозначительные взгляды и делай суровое лицо. Вот так и будем поступать». Появившись при полном параде в гостиной, я произвел фурор. Особенно мне понравилось выражение лица девушки. Она смотрела на меня так... «Блин, ладно, мне на банкет все-таки ехать». «Настоящий глава рода радостно заявил ее отец, также пожирая меня верно подданническим взглядом. Блин, я, наверное, никогда не привыкну к этой фигне. — Я отвезу вас, господин. — В смысле отвезешь? — не понял я. — Я такси вызову. — Как можно? — возмутился Ефим. — У нас теперь свой флайер есть. — Что значит «свой»? Уставился я на него. И не только я. Даша тоже с удивлением глядела на отца. — У нашего рода есть свой флайер. Это же правильно. — Правильно, — вздохнул я. — Поехали. Увидев стоящий на стоянке перед домом флайер, я невольно присвистнул: Это вам не такси! Передо мной стояла машина представительского класса. Мало того, Ефим успел нанести на двери герб Бельских, вставший на хвост дракон. Да, молодец! Я сел во флайер, Ефим закрыл за мной дверь и сел за руль. Флайер поднялся в воздух. Путь до поместья Трубецких, расположенного на окраине города, занял минут 40. В результате. Мы прибыли за 10 минут до начала банкета, но перед высокой решетчатой оградой было припарковано уже с десяток разномастных флаеров, на фоне которых наш смотрелся весьма скромно. Припарковавшись, я выбрался из флайера. — А я буду ждать здесь, господин, — произнес Ефим. — Так неизвестно, сколько я буду тут, — хмыкнул я. — Такси вызвать могу. — Если разрешите, я все-таки вас дождусь, — нахмурился мой слуга. Я махнул рукой, мысленно выругался и, изобразив на лице гордое и надменное выражение, надеясь, что оно было именно таким, отправился к полуоткрытым воротам, за которыми стояло двое одетых в пышные ливреи слуг. Причем размеры этих превратников иного слова у меня для них не нашлось, были весьма внушительными. Одежда для их плеч была явно маловата, да и лица квадратные. Тем не менее, несмотря на свою грозную внешность, Они были самовежливость. Я подошел к воротам. Увидев меня, слуги сразу поклонились и распахнули их шире. «Проходите, господин, вам туда». Поклонившись, один из них показал в сторону усадьбы, которой вела ярко освещенная дорожка, вымощенная плиткой. Пройдя по ней, я оказался в небольшом парке. Сама усадьба представляла собой красивое трехэтажное здание с колоннами и резным фасадом. Вдоль дорожки, ведущей к ней, горели фонари, из полуоткрытых окон звучала музыка. «А у входа меня ждали!»